Глава вторая. Вивасия раньше. Они поженились апрельским утром. Весь день лил дождь. Фотографий перед входом в ратушу, где их расписали, не существует. Прием, устроенный матерью и бабушкой Вивасии, проходил в соседнем поселке в заведении под названием Бык. Серафина Бестил подарила Вивасии сертификат на посещение фудкорта, расположенного в нескольких милях от дома. И пожелала удачи. Чарльз Ломакс, новоиспеченный муж Вивасии, обиделся на это. «Зачем нам удача?» – спросил он холодно. Раньше Вивасия не слышала у него такого тона, но каким-то образом, вероятно, инстинктивно, все поняла. Она от души поблагодарила Серафину за подарок и повела Чарльза в бар. Там Вивасия попыталась унять его гнев выпивкой которую они с трудом могли себе позволить, и от которой он отказался. Из-за отсутствия денег медового месяца у них тоже не было. У Кей, бабушки Вивасии, Чарльз одолжил автомобиль, принадлежавший деду Вивасии, Стивену. Дед умер пять лет назад, и стареньким коричневым «Фордом-универсалом» с тех пор почти никто не пользовался. Они успели доехать только до эксфорта деревня в шести милях по дороге, и там старичок Форд, покряхтев, встал. Вивасия наблюдала в боковое зеркало, как Чарльз пинал машину. Впереди виднелся указатель, обещавший ночлег и завтрак. Вивасия порылась в кошельке и достала оттуда пятьдесят фунтов, подаренных им на свадьбу слепой арис «Мы можем остановиться там», — сказала она через окно Чарльзу, помахав ему банкнотой. «Романтическая брачная ночь». Он взял бумажку, аккуратно сложил ее и сунул в карман, после чего спросил. «Ты спрятала их от меня, жена?» Вивасия рассмеялась, немного нервно. Чарльз снял номер в гостинице. Вивасия мялась рядом с ним, вцепившись пальцами в стойку регистрации. «Мистер и миссис Марк Мантель», — написал он в книге немного поразвлекаемся чарльз подмигнул вивасии а потом сказал сотруднику за стойкой завтракать мы не будем а обеда у них тоже не было перенервничав в день свадьбы вивасия почти ничего не ела вместо этого она сидела у окна и наблюдала за тем как дождь медленно превращается в мокрый снег чарльз улыбнулся ей и назвав женой поманил к себе на этот раз Он произнес это слово с улыбкой, и Вивасия вновь узнала в нем человека, который ухаживал за ней до свадьбы. Утром неподалеку от отеля их ждало такси. Чарльз торопливо вывел Вивасию на улицу и назвал водителю адрес их дома в Волчьей яме. Они проехали мимо дедовского коричневого форда, так и стоявшего примерно в полумиле от гостиницы. Позже когда Вивасия складывала пиджак от костюма Чарльза в пакет, чтобы отдать в чистку. Она нашла в кармане подаренные Айрис 50 фунтов, все так же аккуратно сложенные. Она оставила банкноту в прихожей, на столике у телефона, позаимствовала 30 фунтов у матери и пообещала 20 из них механику Полу, если ему удастся забрать машину Кей с обочины дороги в Айксворте, и еще 10 – если он сможет устранить вмятину, которая осталась на боку Форда от пинка Чарльза. Через день машина снова стояла в гараже у Кей. Свадебный подарок Айрис исчез со столиков в прихожей. Вивасия не упоминала об этих 50 фунтах, Чарльз тоже. Они поселились в доме Кей. В поселке было всего 6 домов, построенных в 20-е. Из них пять стояли в ряд. Серафины и ее мужа, мистера Бестила, слепой Айрис, вдовы Рут и в самом конце Джеки и Келли Дженкинс. Стефани, мать Вивасии, жила в маленьком угловом коттедже. Когда Чарльз объявил о своем намерении жениться на Вивасии, Кей, к тому времени ослабевшая, но только телом, а никак не умом, решила принять давнишнее приглашение дочери и переехала к ней. Молодожены разместились в доме, где Вивасия провела свое детство. Он стоял изолированно позади остальных пяти, в отдалении от разбитой дороги, так что близких соседей у них не было. Вивасия любила этот дом. Работала она в гостинице на окраине поселка. Волчья яма – место глухое, заезжих людей мало, так что Вивасия была там и за управляющего, и за горничную, регистрировала гостей, а иногда работала из-за повара. Приятельниц у нее почти не было. Вот разве что Линда, которая по вечерам вела книжный клуб и вечно надоедала Вивасии приглашениями. Иногда Вивасия приходила, но женщины там были другого уровня. Лучшей подругой Вивасии стала Келли Дженкинс. Двух более разных людей не сыщешь, но они выросли вместе. Общие в их судьбах Позволяла им дружить. Обе не знали своих отцов, у обеих были сильные независимые матери. Это и еще отсутствие других детей в округе сблизило девочек. Чарльз называл себя и жором. Его заработок зависел от выгодных сезонных сделок. Вивасия знала одно – их финансы всегда находились не в лучшем состоянии. На работу и с работы она ходила пешком обычно останавливаясь по пути домой у Стефани. Три поколения, прихлёбывая чай, смотрели в окно на земельные участки. Садами их не назовешь, хотя кусок земли имелся у каждого дома. Абсурдное количество полей. «Пропадают», — говорил мистер Бестил. Рут высказывалась в том духе, что их можно использовать для строительства жилья. «Возможно, так и будет в будущем» вставил свое слово Чарльз. Иногда Келли приходила посидеть с ними и пила вместо чая вино, которое ей предлагали. Старшие женщины любили ее рассказы о ночных приключениях и проведенных вне дома выходных. Кей, всегда слишком дерзкая, чтобы сойти за бабушку, обменивала свою чашку чая на бренди. «Наслаждайся, девочка», — подбадривала она Келли. «Молодым бываешь лишь раз». Вероятно, такие мысли посещали только Вивасию, но ей часто казалось, что все три глядят на нее с жалостью, как будто она тратит лучшие годы жизни на брак с человеком, к которому, казалось, никто не мог подступиться. Однажды в понедельник вечером, пока Вивасия пила чай с мамой и бабушкой, Кей сунула ей в руки пухлый конверт. «Документы», — сказала она, — «дом и земля теперь твои. Вивасия округлила глаза. Она знала, что в конце концов дом, где она живет, будет принадлежать ей, но случится это еще не скоро. И разумеется, разве он не должен перейти сперва к Стефани, а уж потом, через несколько десятков лет, к ней, Вивасии? — У меня есть дом, — сказала Стефани, обводя рукой симпатичный зимний сад, где они сидели. А мне хочется увидеть, что у тебя все окей, пока я еще над землей, добавила Кей, блеснув черным юмором. Стефани с заляпанными глиной руками, улыбаясь, ушла в свою студию. Когда Вивасия и Кей остались вдвоем, бабушка подалась вперед и постучала пальцем по конверту. Не размахивай им, пусть никто не знает, что бумаги у тебя. Ее яркие голубые глаза, которые унаследовала Вивасия, Смотрели пронзительно и ясно. «Только ты, твоя мать и я. Поняла, дорогая?» Вивасия кивнула. Она любила эту деревню, любила всех живших здесь людей, но она поняла. Ее бабушка и люди вроде мистера Бестила, Айрис и Рут принадлежали к другому поколению. Они порицали любопытство и в то же время пытались влезать в соседские дела. «Поняла, ба». Отозвалась Вивасия. Кей настояла на том, чтобы проводить внучку домой, хотя идти было всего несколько сот ярдов. Вивасия держала ее за руку, своего рода поддержка, но Кей была слишком независима, так что пришлось делать вид, что они просто идут рука об руку. Скорее привязанность, чем помощь. Может, мне лучше держать бумаги у себя? размышляла вслух Кей пока они шли по дорожке к парадному входу дома Вивасии, как он теперь официально назывался. «Я сохраню их, ба», — пообещала та. Долгая пауза. «Когда я говорю, что никто не должен знать, что ты теперь владелица дома, я имею в виду...» Кей возвела глаза к окну спальни, где теперь проводили ночи Вивасия и Чарльз. «О», — сказала Вивасия, — «ну ладно». Кей похлопала внучку по руке и потянулась к ней, чтобы поцеловать. Ее сухие, как бумага, губы коснулись щеки Вивасии. Чарльз не знал границ. Он совал свой нос всюду. Однажды, еще до того, как Кей официально сменила место жительства, домой прислали ее банковскую выписку. Чарльз вскрыл конверт, адресованный Кей, и прочел письмо, присвистывая над цифрами пока Вивасия не забрала у него листок. Стыдясь сказать бабушке, что Чарльз ознакомился с содержимым конверта, Вивасия разорвала письмо на кусочки и сожгла в камине. Документы она решила положить в чемодан, один из трех стоявших на платяном шкафу. Поездок в отпуск у них не будет, потому как денег на отдых не предвидится. Наличие собственности на дом смягчило удар от легкого разочарования Которая Вивасия испытывала до сих пор. Она призналась в этом себе однажды вечером, пока ждала возвращения домой Чарльза. Тайное знание о существовании этих документов поддерживало ее, давало силы продолжить жить, ходить на работу, делать то, что от нее требовалось, все чаще возвращаться в пустой дом, погруженный в темноту. Ведь ее муж приходил вечерами все позже и позже. Чарльз никогда не объяснял ей, где был, а спрашивать Вивасии не хотелось. Пока однажды, примерно через месяц, он вовсе не появился дома.